«Я требую очной ставки. Пусть он мне скажет это в глаза!» «Вы слишком уверены в себе, Урбаник», — спокойно заметил Выдма. «А все потому, что, знаете, очной ставки быть не может. Знаете, что Яхма мертв, хотя в газетах ничего относительно его убийства не сообщали». Слова эти буквально парализовали Урбаника. Какое-то время он в упор смотрел на Выдму глазами полными удивления, потом повторил, произнося слова почти шепотом — «Убит? Яхма убит? Кто? Кто это сделал?» Майор безразлично пожал плечами. «Следствие ведется, но я думаю, что собственными дружками из той же шайки. И этого я не собираюсь от вас скрывать. Вы хотите меня запугать, но я, я действительно ничего не знаю». Он покачнулся и наверняка упал бы со стола, если бы поручик Герсон не успел его подхватить. Выдма взял графин и протянул ему стакан воды. На этом сегодня закончим. Завтра допрос продолжим. Прошу обдумать создавшуюся ситуацию. Правдивые признания могут облегчить вашу участь. Завтра в десять прошу вас быть здесь. Но в десять урбаник не явился На работу он тоже не вышел, было установлено, что он не ночевал дома. И как вытекало из рапорта, между девятью и десятью часами вечера ему удалось скрыться от сотрудника милиции, ведшего за ним наблюдение. Записки Анатолия Сарны. Двери в квартиру я обнаружил без труда. Я уже поднял было руку к звонку, но тут с удивлением заметил, что дверь не закрыта. Сквозь узкую щель в коридор проникал тусклый свет. Квартира была не заперта. Меня охватило предчувствие, что произошло что-то страшное. Я вспомнил неоконченную фразу там в бараке и видел, как эти двое, выйдя из дома, ничего не несли в руках. Что же случилось с девушкой? Может, действительно, как сказал один из них, она украла деньги? Где же красная сумка? Если она прихватила вещи Терезы, от нее всего можно ожидать? Я перешагнул порог и оказался в небольшой прихожей. Дверь в комнату тоже была приоткрыта, и именно из-под нее пробивался свет, который я заметил на лестнице. Я вошел в довольно просто обставленную комнату. Но мне было не до разглядывания мебели, так как я увидел лежащего на полу человека. Это был знакомый мне брюнет с черными усиками. Он лежал в луже крови и не подавал признаков жизни. Я с трудом поборол чувство страха и свое желание как можно скорее уйти из квартиры. Посмотревшись, я увидел стоявшую на столике возле тахты фотографию. Я знал, что рано или поздно тут появится милиция, поэтому, обойдя труп, я подошел к столику, вынул на собой платок и, обернув руку, взял рамку. Лицо, которое я увидел, было очень выразительным — Над долбом вздымалась волна светлых волос, полные чувственные губы хитро улыбались. Подцепив фотографию ногтем, я вытащил ее из рамки. При этом оторвался уголок, но в целом фотография не пострадала. С интересом я перевернул ее, ища подпись, надеясь, что найду там имя владелицы. К сожалению, оборотная сторона была пуста. Любой ценой я должен узнать ее имя. Может, здесь есть какой-нибудь конверт с обратным адресом или записки? Я начал поиски, просмотрел гардероб, потом по очереди все находившиеся в комнате ящики. Единственной добычей, которую мне удалось получить, была цветная открытка, на ней пляж в Сопоте. На открытке всего несколько слов, и под ними уже известное мне имя Анка. Она писала Виктору Яхме «Мне удалось достать комнату в белой чайке. Привет!» И под этим дата 19 июля сего года. Открытку и фотографию я аккуратно положил в бумажник. Погасил свет, пользуясь платком, закрыл одну и вторую дверь и быстро оказался в машине. Для одной ночи впечатлений было более чем достаточно. Вставляя ключ в замок своей квартиры, я услышал настойчивый телефонный звонок. Однако я не успел подойти к аппарату, звонки прекратились. Я посмотрел на часы. Было около трех. Значит, это мог быть только Кароль. Который этой ночью дежурил в редакции, и, конечно, не думал считаться с тем, что я, возможно, сплю. Телефон зазвонил снова, когда я уже в пижаме вышел из ванны и собирался разложить постель на тохте. Конечно, это был Кароль.